212. -я. Матерь Агни-йоги Если вам тяжело, то нам во много раз тяжелее, и сложности, и заботы умножаются, и нет им конца. Преданные души редки, подошедшие отягощают и требуют помощи. Мало кто радует истинной преданностью и стойкостью духа. Все больше заняты собою. Выход в самотвержение. Но как отойти от себя, если окружающий давит именно на свое малое «я»? а тягости переходного времени было указано давно. Надо, чтобы проснулся дух человеческий. Но он молчит.